Глава 4: Ратиславия, Златоборск, месяц лютый. Стольный град запомнился милышу другим. В начале лета он увидел его ярким, шумным, нарядным. Тогда Златоборск пестрел богатыми теремами, слепил разнопёрыми красками, радовал глаз веселыми нарядными девушками и заморскими гостями. Златоборск был беззаботен и весел, как и положено богатому городу, что стоит далеко от границ и не знает воин, которые не сторожат цепные псы, носящие знак холодной горы. Зимний Златоборск побледнел и будто даже обезлюдил, хотя на каждом углу сидели теперь беженцы в изношенных одеждах и с усталым равнодушием просили милостыню. По-прежнему галдела ярмарочная площадь, Но торговали теперь недорогими тканями и драгоценными камнями, а мукой, рыбой и репой. Исчезли с улиц грделивые троутосцы и шумные бедьярцы. Не видно стало купцов из вольных городов, из островов Лухучу. Всех их заменили хмурые скринорцы. Резкая грубая речь северян звучала отовсюду. И милыш, вдруг ротиславский язык показался мягче и приятнее, чем прежде. Он поймал себя на том, что вместе с другими ротиславцами недружелюбно косился на оскрынорцев, избегал их тяжелого взгляда и торопился пройти мимо, когда замечал на своем пути. И что чудно его, куда охотнее теперь принимали местные, чем прежде. Милош остановился на постоялом дворе в предместьях и поначалу сторонился хозяина и его жены. Но в первый же вечер неожиданно разболтался с обоими. От хозяина пахло чесноком и хмелем, он поставил перед гостем кружку с пенящимся пивом, нарезал хлеба и сало и присел за стол сам. Милош не приглашал его, да и не был единственным посетителем в зале, Оттого еще сильнее удивился неожиданному дружелюбию. «Попробуй сало!» Вместо приветствия сказал хозяин и сам положил в рот толстый кусок с тонким ломтем хлеба. «Моя жена с трех холмов, из ваших. Ее мать научила, как правильно засаливать. Хорошо выходит». Он облизнулся и вытер рукой жирные усы. «Я очим». «Будем знаться!» И хозяин протянул над столом всю ту же грязную руку. Милош с плохо скрываемым отвращением посмотрел на сальные мужские пальцы, но сдержался, пожал руку хозяина. «Милош! Что ж, Милош, далеко путь держишь или здесь, в Золотоборске, останешься?» А чем покрутился на стуле, усаживаясь поудобнее, разложил локти на столе и принялся с двойным усердием за сало с пивом. Еще не решил. Милош поглядел на поставленную перед ним кружку и тоже сделал глоток. В животе было пусто с самого утра, а хозяйка все не несла заказанный ужин. Чесночный дух дразнил, манил, и юноша взял кусок сала, положил на хлеб. «Хорошо, сало!» — признал он. И вправду, как Рдзенская. «Ну так!» — хмыкнул Ачим. «Врать не буду. а В золотоборске больше никто так сало не делает, как моя жена». Голод одолел брезгливость, и Милош накинулся на угощение. Он ел жадно и также жадно вдыхал запахи хлеба, хмеля и чеснока. Ачим наблюдал за ним и пил пиво. Милош ловил на себе взгляд хозяина, и никак не мог разобрать, что тот означал. «Помню, точно так же после хмельной ночи вы все шли через Златоборск», — сказал Ачим. «Сначала один, два, а потом сразу толпой. Думал, в сердзений так к нам и перейдете. А нет, остались еще, значит». Милош перестал жевать, замер, посмотрел напряженно на хозяина. «Остались?» — спросил он невнятно с набитым ртом. «Чародеи!» — пояснил Ачим. «Или ты не потому сюда прибежал? Даже до нас дошли вести, как охотники свирепствуют после пожара. На днях, говорят, запалили такой костер на берегу Модры, что даже до Старгорода дошел дым. Люди от ужаса и смрада прямо на улицах падали, прости, создатель». И он осенил в себя священным знамением. Запах человеческой плоти, он, ну, ты-то верно знаешь, лучше моего. Кусок хлеба встал поперек горла. «Да ты не боись, не выдам тебя», — заверил очим. «Ты в Златоборске теперь, в городе княгини Златы, а не на Лайтурской горе». Недоверие точило сердце. Милош внимательно рассматривал собеседника, мечтая заглянуть ему в голову. «Разве ваш князь не внук императора? Он же носит кайло на своих знаменах». «Верно», — согласился Ачим. «Только кайло — это тебе не знак холодной горы. Да и вообще князь взял к себе на службу лесную ведьму. Любопытно даже, что на это скажет его дед». «Лесную ведьму?» На губах Ачима мелькнула улыбка. Он, довольный расспросами гости, откинулся назад, еще больше в круглый живот, и продолжил. «Наш великий князь теперь в походе, собирает ополчение в Лисицке, к весне готовится. Видел, небось, сколько скринорцев на улице?» Милош кивнул и засунул в рот еще кусок сала, лишь бы не проговориться. Не выдать жгучее нетерпение. Ну о чем как назло продолжил рассказывать про северян? Их всех с собой княгиня привела. Она теперь правит за место мужа. Перебралась из снежного вместе с наследниками, а с собой позвала людей отца, этих проклятых северян. Зуб тебе даю. Недолго они будут такими мирными. От этого народа жди беды! Любой скринорец хуже дюжин эрдзенцев. Хозяин будто и не заметил, что оскорбил гостя. Он пил пиво большими глотками, оттого все больше пьянел и становился болтливее. Милош молча ел уже пустой хлеб, позабыв про обещанный ужин, и слушал. Я ж помню, как раньше, еще до того, как Ярополк в Снежном стал править, скринорцы деревни разоряли. У меня невестка с севера. Она до сих пор плачется, что ее отца в плену волокле. Великий князь часто дружину посылал. Да только без толку. Звери они, эти скринорцы, они люди. Перуну по-прежнему молятся и другим богам, каким-то чужим, о которых даже здесь не слыхивали. Безбожники, одним словом. «От таких жди беды», — повторил он. «Вот они сюда осенью притащились. Сначала немного их было» а теперь тьма тьмущая. Пресветлый отец народ успокаивает, говорит, что скринорцы для охраны, для мира. Значит, что княгиня их с собой привела, и они ей подчиняются. Только в городе уже мира нет. Как так нас, скринорцы, охраняют, если честным девкам от них спасу нет? А торговцы жалуются, что их обдирать стали, откуп требуют в три раза больше, чем раньше. Мне пока везет, мой двор далеко от городских стен. Не добрались еще. Но скоро распухнут от алчности. Мало им станет. Тогда-то и начнется. Что начнется? Так ясно, что. Власти захочется больше, а княгине и рада будет все под себя подмять. Уже говорят, будто она с Феофана цапается. Две бабы под одной крышей. Никогда не поладят. Что ты опять на баб наговариваешь? Перед милышем на стол поставили деревянную тарелку с пшеной кашей, а рядом копченую колбасу. Хозяйка уперла руки в боки, гневно поглядывая на мужа. Чем языком чесать, шел бы разобрался с нашим гостем из угловой комнаты, а то он жалуется, что у него клопы в кровати. Клопы? Леший бы его задрал. Заворчала чим, А шелковых простыней ему не подать? — Вот и узнай, может и подать, — хмыкнула презрительно женщина и посмотрела с любопытством на Милоша. Ачим поднялся неохотно и ушел, ругаясь себе под нос, а хозяйка осталась возле стола. Полная румяная женщина напомнила горецу своим видом, и привычкой понукать и ругать почти ласково. Разве что рушником она, как матушка, не замахивалась. Милош улыбнулся ей и спросил с некоторой опаской. «Сильно ваши клопы кусаются?» «Да ты пойди найди хоть одного соколик. Если получится, я тебя в свою постель пущу». «Муж возражать не станет?» «Старый Боров так дрыхнет, что и не заметит». — хохотнула хозяйка, и Милош рассмеялся то ли шутке, то ли родному мягкому рдзенскому говору. Женщина не спешила уходить и внимательно, без всякого стеснения, разглядывала гостя. — Что ты, насовсем из рдзении? — вдруг с материнской жалостью спросила она. — Наверное. — пожал плечами Милош, и взял, наконец, ложку, зачерпнул немного каши. «Только не знаю, куда здесь податься». «А что ты умеешь?» Милыш некоторое время сомневался, стоило ли говорить о себе правду, но все же ответил честно. «Я лекарь, обучался в Совине. Но, говорят, в Ратиславии каждая деревенская бабка разбирается в травах, да еще и заговоры читает». Женщина оглядела Милоша с головы до ног. Каждая, да не каждая, ученым лекарем князь будет рад, он теперь разных людей привечает». «Да уж, слышал, что даже лесную ведьму». Будто невзначай бронил Милош и улыбнулся весело. «Неужели правда ту самую, из великого леса?» «Так говорят», — выгнула бровь хозяйка. Она еще осенью в Золотоборск с княжечем Вячеславом пришла, но после исчезла, и ходили слухи, что она убила кого-то на княжеском дворе. Но раз великий князь ее принял обратно, значит, врали. Милош повел глазами по сторонам, народ в зале вел себя тихо, каждый держался отстраненно, и в каждом Милош подозревал недоброе. «Что же князю все равно на заветы храма?» Создатель велел гнать ведьм и колдунов прочь. «Соколик! Наш князь сам внук лесной ведьмы и потомок Константина Каменолома. Ему-то лучше знать, чем пресветлым братьям, что хорошо, а что худо. И уж не нам за него решать». Она поджала губы и наморщила веснушчатый нос. «Пусть Ардзенко по рождению» а говорит, как Ратиславка», — отметил Милош. «Твоя правда. Не нам решать за князей», — согласился он мягко. В ту ночь Милош не смог заснуть. кровати вправду кишела клопами, а из окон дуло, как если бы вместо ставней на них висело решето. Голова помутилась от выпитого на голодный желудок пива. Милош кутался в тулуп, и плел в сеть заклятий, чтобы согреть холодную постель. Ночной Златоборск был, на удивление, живым и шумным, но не для обычных людей, для чародеев. Милош слушал непривычные шорохи, и шепотки, щурился и видел даже сквозь стены, как вдалеке по улицам гуляли духи. С тех пор, как Милош покинул Совин, ему будто стало легче дышать. Пусть с города спала защита охотников, но только здесь, далеко от их владений, навьи духи не боялись бродить среди людей. Их даже стало больше, чем прежде, особенно в Златоборске, словно что-то манило их в столицу. Это сводило с ума и пьянило сильнее хмеля. Милош продолжал плести заклятие, когда вздрогнул от необъяснимого волнения. Странная тревога прокатилась волной по улице, нахлынула, опалила первобытным ужасом и понеслась дальше. Он привстал и огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что не отсюда кричала беда, а из-за стен постояла во двора. Он подошел к окну и распахнул ставни, пуская внутрь северный ветер. Сорвалось заклятие, рассеялась сеть, И в комнате тут же стало холодно, но Милош уже не обратил на это внимания. Он вгляделся внимательно в темную улицу, в черное небо без единой звезды, в далекие размытые тени, что гуляли по округе. Кромешная ночь царила вокруг, безлюдная, но только для человека. Вдалеке бил колокол, и с каждым ударом тише, темнее становилось вокруг. Огни потухали одни за другими. Один детинец на высоком холме по-прежнему был ярко освещен. Что-то странное творилось в городе. Там, за высокими стенами Златоборска, нечто чужое двигалось по площадям и переулкам. Милош скинул тулуп, спрятал под тюфяком сверток с драгоценностями и разделся догола, Оставил одно лишь соколиное перо на груди. Кровь забурлила, запела, И кости начали ломаться, Обращаясь в крылья и лапы. Засвистел ветер, улетела вниз земля, Соколом чародей взмыл над городом И оглядел Златоборск уже с высоты. Под сильными крыльями раскинулось черное поле, А в нем горели золотые звезды ни не на небе, на земле, то на въедухе гуляли мимо домов. Медленно они плыли по окраинам столицы, но в сердце ее, там, где стоял княжеский дворец и беспокойно пылало золото, что-то черное кралось хищным зверем, пробиралось все ближе ко двору, разгоняя духа в разные стороны. Милош бросился вниз, еще сам не зная зачем, Чем ближе становился княжеский двор, тем яснее проступали образы и слетали обманные чары. То крался не зверь, не черная бесплотная тень. Человек! Сокол резко вильнул в сторону за башенки часовни, когтями зацепился за крышу и вскарабкался выше, чтобы выглянуть из-за укрытия во двор. Стража будто не замечала незнакомца, хотя тот даже не скрывался. Он стоял посреди двора, смотрел прямо на окна терема, как будто мог видеть сквозь стены, как будто долго искал кого-то и, наконец, нашел. Человек скрывал лицо за высоким воротом и пушистой меховой шапкой. Не разглядеть ничего. На стенах детинца волновались духи, Кружили хороводом, но ни один не смел приблизиться. Сокол-чародей смотрел и с удивлением понимал, что этот человек ему знаком. Он уже видел и ощущал эту пустоту, холод, голод и алчность. Черный человек сделал неуверенный шаг и снова замер. Еще шаг, еще один Он ступил на крыльцо, оставаясь по-прежнему незамеченным. Поднялся, отворил тяжелую дверь и скрылся за ней. Духи сорвались с места. Огромная тень проползла по крыше мимо Милоша, чуть не сбила сокола и нырнула в трубу. «Домовой!» — узнал чародей. Дух-хранитель в княжеском дворце был сильный, здоровый, но даже он не остановил чужака. Почему? Любопытство терзало Милоша почти нестерпимо, и его тянуло пробраться во дворец, проследить за незнакомцем. Если бы Милош обратился теперь человеком, так остался бы совсем голым. А сокол во дворце было не место. Птица не кошка, ей тяжело оставаться ловкой и тихой, крадясь по коридорам. Милош сорвался с крыши и облетел дворец кругом, приглядываясь, прислушиваясь. Птица иначе ощущает, чем человек, но даже в соколином облике чародей видел пустоту, что гуляла внизу. Внутри дворца тень долго металась от двери к двери и, наконец, остановилась. Нашла. Оборотень опустился на крышу. Когти скреблей по дереву, когда птица пыталась забраться на окно, заглянуть за ставни. «Чего это там? Не топырь, что ли?» Раздалось внизу. Милош замер, чуть не упав с узкой ставинки. Лапы сокола созданы, чтобы перебить хребет ворону или схватить зайца, а не карабкаться по стенам. «Не топырь? Зимой? Да ну, это птица!» «Какая клеш ему разница? Эта дрянь в окно княжны долбится. Шарахни ее копьем!» Послышался второй голос. Но прежде чем стражники попытались дотянуться наконечником копья до окна терема, сокол неловко сорвался, рухнул на самую землю, взметнул снег крыльями и взлетел, словно пьяный, качаясь и припадая вниз, и снова взмывая уже быстрее, и улетая прочь от княжеского двора. Утро встретило мокрой, промерзлой постелью и больной головой. Мутило, крутило желудок и члены. Тело, отвыкшее от обращений, ломало и трясло. Мило била зноб, когда в дверь громко застучал хозяин постоялого двора. — Эй, господин лекарь, вставай скорее, дело есть! — Если бы Милош не повесил засов, так очим верно зашел бы, не церемонясь. — Чего тебе надо? — пробурчал Милош еле слышно. Голос его не слушался, тело плохо подчинялось. Он оторвал голову от постели, не в силах подняться. А Ачим его не услышал и продолжил стучаться. — Вставай, — говорю, — тебя к книги не требуют. Милош закрыл рот рукой. «Что за дрянь подливал ему вчера хозяин?» «Соколик!» — послышался голос хозяйки. «По всему городу умелого лекаря ищут. Пойди, помоги княжне!» Ногами удалось нашарить сапоги, только никак не получалось обуться. Милош плюнул на затею и босиком доплелся до двери, поднял тяжелый засов, и чуть не упал на месте. Голова кружилась. «Да ты совсем зеленый соколик!» — ахнула хозяйка, когда отворилась дверь. «Тебе самому лекарь нужен!» «Да, не умеют родзенцы пить!» — крякнула Чим. «Чего, добрый господин, совсем поплохело?» Милош только икнул в ответ и снова зажал рукой рот. Говорить он не мог и не желал, развернулся, поплелся обратно к кровати, упал на холодные влажные простыни и закутался в одеяло с головой, поджимая длинные ноги. Хозяйка закружила вокруг него, заквахотала точно курица. — чем принеси гостю теплой воды и горячей похлебки! — раздавала она указания, а сама уже вытащила чародея из-под одеяла и принялась коротким гребешком расчесывать светлые локоны. «Как же тебя развезло от простого пива-то!» Приговаривала она с укором, пока нежные пальцы приводили в порядок его волосы. «Пиво у тебя, хозяйка, хуже сала удается!» «Ты бы за такие гроши не жаловался!» — оскорбилась женщина. «Ох, горе мое луковое! Просто надо уметь пить!» Я умею. Умел бы, так от пива бы тебя не косило. Милошу хотелось сказать, что он не приучен пить дешевое пойло бедняков. Он привык к имперскому вину, но пришлось промолчать. Да и вряд ли дело было только в пиве. Тело отвыкло от чар, от обращений, и ночные волнения повлияли на него не меньше, чем хмель. Вернулся о чем? Милош умылся теплой водой, хозяйка заставила его съесть немного похлебки. Постепенно к телу вернулась жизнь, а к разуму — ясность мысли. «Так с чего вы меня подняли с утра пораньше?» Сгорбившись над миской, Милош громко хлебал похлебку. «Обед уже!» — крякнул смешливо очим. «Княгиня с самого утра клич по городу бросила». Ищут лекарей, зовут всех, кто есть в Золотоборске. Молодая княжна приболела. Нужна помощь. Я и подумала сразу о тебе. Раз ты работу ищешь, так это самый лучший способ на княжескую службу попасть». Милош встрепенулся, выпрямился. «Молодая княжна?» — повторил он. «Ночью стражники говорили, что это под ее окнами летал сокол». Значит, именно к ней в комнату прокрался неизвестный гость. Княжна Мирослава. Единственная дочь усопшего князя. Уж не знаю, что приключилось, но княгиня всех подряд созывает. Обычно при дворе есть свой проверенный лекарь. Но, видать, приключилось, что... Говорят, еще осенью его лесная ведьма убила. Тихо, как страшную тайну, произнес Ачим. «Ведьма знахаря убила? Брешут. Ворон ворону глаз не выклюет». «А чтоб вас и вашу болтовню!» Милош схватился за голову. «Говорите тише!» Хозяйка деловито подняла с пола разбросанную одежду, отряхнула и оглядела с презрением. «Пойдешь в таком на княжеский двор, так засмеют!» заключила она. «Пусть смеются, пока не увидят, на что я способен», — насупился Милош и протянул руку за одеждой. «Но твоя правда, хозяйка. Стоит пойти помочь княжне». Если он собирался попасть на службу к Ратиславскому князю, то этот случай выпал как нельзя кстати. К тому же Милыш мог наконец узнать, зачем незнакомец проник во дворец и искал княжну. Никогда прежде, пожалуй, даже во время жизни своей в гняздице, когда целыми днями Милош оставался соколом, а по ночам брел по дороге в Совин, не выглядел он так жалко. Одежда на нем была самая простая, много раз перештопанная, изношенная и сальная после долгой дороги. В пути Милош не рисковал одеваться в богатые одежды, чтобы никому в голову не пришло искать у него не то что драгоценности, которые он прятал за пазухой, но даже кошель с грошами. Но то было в пути. Теперь ему предстояло встретиться с княжеской семьей. Со слов дары Милош понял, что пусть они, как и вся знать, холодные и высокомерные, но чародеев ценят и уважают. Только одно дело — одаренный чародей — А другое лекарь-бродяга. Встречают все же по одежке. Хозяйка постоялого двора была права. Впрочем, раз княгиня бросила клич, значит, плохи были дела у княжной Мирославы. Не ждало время. И потому Милош сомневался, прежде чем отправиться на торговую площадь. Его опыт общения с ардзенской знатью заставил задержаться пройтись по торговым рядам, присмотреться к готовому платью. Ясно, что было оно в разы хуже того, что шили на Милоша по заказу в Совине. Сладков продавали поношенные чужие кафтаны или те наряды, что не смогли выкупить у швей заказчики. Но Милош был высок и хорошо сложен, и даже чужое платье смотрелось на нем ладно. Он выбрал кафтан с меховой подкладкой принадлежавший ранее, по словам купца, некому Траутосскому благородному господину. Под кафтаном вышло спрятать драную рубаху и порты, только сапоги, увы, Милош так и не подобрал. Тогда он надел пару перстней Чеслава, его же жемчужную серьгу, и направился к княжескому терему. Нелепый, верно, был у него вид. Сверху камень ей меха, а снизу, стоптанная кметская обувь, поэтому на княжеском дворе его приняли с ожидаемой враждебностью. — Значит, ты лекарь? — с сомнением спросил скринорец, стоявший на входе. — Странствующий ученик имперского целителя, — пояснил Милош и горделиво вскинул голову, поправил немытые волосы так, чтобы стражник разглядел и персни на пальцах, и серьгу в ухе. Слышал, княгине нужны мои знания и умения. Как сказать, княгиня Феофана ищет умелых лекарей, а не голодранцев, обманщиков. Я как раз умелый лекарь. С презрением процедил Милош. Так что не трать мое время попусту и проводи к княгине. Стражник шмыгнул кривым носом и почесал затылок. «Подожди тогда» господин умелый лекарь, — передразнил он. — Я сообщу о тебе, а там пусть решают. Милош остался во дворе и уже начал сомневаться, что его пропустят, когда скринорец вернулся и с недовольной миной разрешил войти. Видимо, немного желающих отозвались на приглашение княгини. От серого морозного утра Милош скрылся в темных сводах дворца, и поначалу ослеп, оказавшись в полумраке, где лишь редкий свет из-за закрытых ставней падал на стены и чертил на них светлые полосы. Чародей встретила ключница. От ее цепкого взора даже в полутьмени укрылись старые сапоги Милоша, но женщина ни словом о них не обмолвилась. — Идем, господин лекарь, — позвала она. Если поможешь княжне Мирославе, Великая княгиня тебя щедро наградит. «Великая княгиня лекаря не ищет», — перебил скринорец. «А Феофана больше не великая княгиня». Лицо ключницы перекосило. Оскорбление жгло ей губы, так и норовило сорваться, Но она сдержалась. «Ты, господин лекарь, не вздумай жульничать». Обратилась ключница снова к Милошу. «За обман у нас то же наказание, что и за воровство». «И какое же наказание у вас за воровство?» — полюбопытствовал Милош. «Отрубают руки». «Вряд ли мне такое понравится. Руки в работе лекаря пригодятся». Внутри было темно и душно, пахло смолой, но с каждым шагом по прогибающимся половицам В ноздри все сильнее бил знакомый мерзкий смрад — кровь. Что случилось с княжной Мирославой? Ключница чуть повернула голову, но передумала отвечать, поджала губы плотно, взмахнула длинной косой и пошла дальше. У тяжелой двери стоял стражник. Он был не из простых. На поясе висел меч — а в ухе болталась серега, усыпанная бриллиантами. Смугал, черняв, и нос у стражника длинный, хищный. Траутосец. Откуда есть? Из ордзении теперь, а до этого учился на благословенных островах. Траутосец осмотрел Милоша с сомнением и спросил на родном наречии. Где жил? Не зря прошли уроки с Джожемира. Милош отвечал по-траутоски, пусть и с сильным ртзенским говором, но бойко. «Нигде. Я скитался, учился у разных людей. А учитель мой родом Сайоса. Он был учеником самого Виссариона Акинского». «Ну-ну», — недоверчиво пробубнил стражник, но все же распахнул перед целителем дверь. «Чтобы войти внутрь, пришлось согнуть шею», дабы не удариться головой о притолоку. На столе горел глиняный светильник, возле него, сложив руки на подлокотниках кресла и выпрямившись, будто очергу привязали к спине, сидела Феофану. Полная, отудловатая женщина, давно растерявшая известную на весь свет трутосскую красоту. Лицо покраснело, К мокрым щекам прилип белый платок, покрывавший голову. Возле княгини сидели служанки. Одна обмахивала хозяйку опахалом, другая обтирала тончайшим платком, смоченным в воде, багровые щеки. «Ты целитель!» Княгиня не пошевелилась, только стрельнула черными глазами. Пальцы, унизанные золотыми перстнями, Сжали резные подлокотники кресла. Я, великая княгиня. Милош поклонился, как умел, Нардзенский манер, Пожалуй, недостаточно низкая Для Ротиславской княгини, Но та стерпела. Кого лечил? Разных людей, Все больше знатных. Кого-нибудь от лютой смерти спас? От неизбежной смерти? От черного глаза? И с волховством сталкивался, Если ты хочешь знать, Великая княгиня. Сам чародей Милош медленно разжал Сведенные судорогой пальцы. От его ответа Слишком многое зависело. Чего она желала? Простого человека, Обученного лекарскому делу? Или могущественного чародея, Способного выхватить Нить жизни Из рук самой Марины смерти. Мои родители были. «Волховать можешь или нет?» Нетерпеливо спросила княгиня. «Отвечай по делу!» Строго велела стоявшая за спиной ключница. Милош посмотрел на нее из-за плеча с ледяным высокомерием, перевел взгляд обратно на княгиню. «В наше время такие вопросы задают на допросах в темницах или сразу на костре. Я пришел не отвечать на вопросы, великая княгиня, а помочь твоей беде. Есть ли разница, как я это сделаю и кто я такой? Феофана едва заметно покачала головой и махнула рукой. «Делай, что умеешь», — сказала она. Милош сдержался на мгновение. Он готовился, что княгиня пригрозит наказанием и даже смертной казнью за неудачу, Но Феофана не произнесла больше ни слова. Девушки-чернавки поднялись, Подвели чародея к большой постели, И только тогда среди взбитых подушек, Меховых шкур и шелковых покрывал Милош разглядел бледное, Осунувшееся девичье личико. Молодая княжна потерялась Среди великолепия убранства. Щеки ее были белы, как снег, Волосы спрятаны под платком, а сама она лежала укрытая до подбородка, так что наружу виднелись только нос и глаза. Милош подошел ближе. — Что с ней случилось? — Такое ее нашли утром. Лежала ни жива, ни мертва. Полушепотом ответила одна из чернавок. Стали будить, она не просыпалась. Приложили зеркальце, то запотела. А мы уж испугались, что госпожа отдала Создателю душу. тьфу тьфу Вторая девушка постучала по деревянному изголовью. «Как прошла ночь?» «Тихо, спали все». «И княжна спала одна?» Допытывался Милош. Он огляделся по сторонам, рассмотрел золотой сол в углу, большое мутное зеркало на столе и ларцы с украшениями, гребешки и ленты все, чем пестрели покои Мирославы. «Нет, я здесь же дремала, у двери, как всегда», ответила одна из чернавок. «И ничто тебя не разбудило?» усомнился чародей. «Тихо было, а мимо меня мышь не проскочит». Не мог незнакомец зайти не слышно, не разбудив никого. Если девушка не врет, открывающаяся дверь должна была ее задеть». Но если неизвестный чародей, то в его силах усыпить любого. В конце концов, он прошел мимо стражи незамеченным. Милош обошел постель, покрутил головой, щуря глаза. Нет следочар, не видно потухших плетений и сетей. Не в колдовстве дело, не только в нем. Мне нужно осмотреть княжну. Так вот она. «Всю!» — предупредил Милош. «Я должен понять причину ее недуга». Чернавки оглянулись с возмущением и страхом на княгиню. Феофана кивнула и отвернулась. Милош откинул в сторону меховое покрывало и тяжелое стеганое одеяло, стянул с девичьего тела тонкую шелковую простыню и велел служанкам раздеть княжну догола. Девушки с мучаливым ропотом Выполнили приказ. Но осматривать все тело не было нужды. На нем не нашлось ни изъяна. Таким чистым и изнеженным оно было. Только на сгибе локтя виднелся длинный струп. Кончиками пальцев Милош осторожно провел по нему. Как чисто и быстро все зажило. Он присел, оказался на одном уровне с Мирославой. Милош моргнул пару раз, прищурился и посмотрел искоса на княжну. Темной, безжизненной и бездыханная она казалась. Холодной, как зимняя ночь, но в глубине немыслимо далеко сияли золотые звезды. Кровь злата не так слаба, как можно было ожидать, но выпита досуха. — Она потеряла много крови, — заключил Милыш. Феофана села в полоборота, перевела мрачный взгляд с одной чернавки на другую. «Кто из вас убрал все здесь?» «Великая княгиня!» «Которая из вас? Ты Забава! Не поверю, что Белуна додумалась!» Девушки рухнули в ноги Феофана. «Великая княгиня! Клянусь Константинным каменоломом и семью, и его сыновьями! Не было здесь крови!» — заголосила забава. — Белым-бела рубаха княжны Мирославы. Посмотри сама. Это та самая рубаха, в которую ее одели ко сну прошлым вечером. В спальне не пролилось ни капли крови. Я же здесь спала. Я бы не могла не заметить, если хоть бы волос на голове княжны иначе лежал. Чародей врет. Феофана Грозная недоверчиво посмотрела на Милоша, но продолжила обращаться к чернавкам что же тогда мирослава прогуляться ночью вышла пролила кровь свою и вернулась и уходила она не иначе как через окно не спеши винить девушек великая княгиня попросил милош не думаю что сделанная им под силу а кому да не знаю честно признался милош может другому чародею уж не тебе ли «Зачем бы я пришел сюда при свете дня, если мог прокрасться ночью так, что никто бы и не заметил?» «Не знаю». Феофана стала походить на надутую жабу, поджав тонкие губы и сощурив темные глаза. Но другие чародеи в городе не объявлялись. «Только те, о которых ты знаешь, великая княгиня», поправил Милош. «В Златоборске теперь много чужаков». Беженцы из Ордзении со всей ротиславии скринорские воины. Феофана нахмурила брови и снова отвернулась. — Ты сможешь спасти мою дочь? — Постараюсь сделать все возможное. Вели служанкам распалить огонь поярче в печи. Милош разглядывал мертвенно-бледное, как похоронный саван, тело княжны Мирославы. — Огня будет недостаточно. Самого милаша на это дело недостаточно. И пусть девушки никуда не уходят. Они мне тоже понадобятся. Чернавки вздрогнули, схватились за руки, ища защиты друг у друга, и одновременно попятились. — Не бойтесь, девушки! — улыбнулся Милош обаятельно, как умел. Но впервые в жизни это не сработало. — Я вас не обижу! —